Глава третья. Когда дело касается гостиниц, то большее не всегда значит лучшее. Вот только их номер в отеле Франц Иосиф был и вовсе размером со спичечный коробок. Но, по крайней мере, они могли его себе позволить, что без устали повторяла Нелли. Дэн все время ныл, повторяя, что хочет в отель венец. «Не венец, а венец». Занудствовала Нелли. Так называют жителя Вены. Это то же самое, как в Бостоне, бостонец. Но Дэн не унимался. «Все равно смешно. Пойду лучше поищу что-нибудь для своей коллекции». «Мы не для этого сюда приехали». Эмми раздраженно опустила Саладина на пол, и кот тут же принялся обнюхивать все углы в поисках красного окуня. «Мы в Вене» но у нас по-прежнему нет никаких идей, что делать дальше». Дэн вытащил из рюкзака свой ноутбук и подключил его через адаптер к розетке. «Можешь до ночи смотреть в свои ноты, а я попробую найти ответ в сети». «Это отвратительно. Неужели ты думаешь, что можешь найти в Гугле решение всех мировых проблем?» «Вовсе нет, но я могу найти в Гугле Моцарта». «Ух ты!» «Тридцать шесть миллионов страниц! Посмотри на это!» «Моцарт – самый знаменитый в мире житель Вены!» «Спорим, Оскар Майер, изобретатель хот-догов, круче!» Нелли все это время не отрывала взгляда от вида из окна. «Так, я чувствую, мне пора заняться вашим воспитанием. Вы знаете, что Вена – один из самых красивых городов мира. Посмотрите на эти здания!» Некоторые из них были построены в XIII веке. Скорее всего, это колокольня собора Святого Стефана, сказала Эмми, указывая на одно из них. Удивительно, она должна быть такая же высокая, как небоскребы в Штатах. Украшенные барельефами и горгульями все дома сверкали, покрытые золотом лепниной фасадов. Прямо под ними шумел широкий и оживленный бульвар. «Рингштрассе». Однако Дэна вся эта красота совершенно не трогала, и он продолжал сидеть в сети. «Слушай, эми я сейчас скачал всю эту музыкальную дребедень. Тут можно найти что угодно. Напомни, как называлось то произведение?» эми мгновенно оказалась рядом с Дэном. «КВ-617» — это одно из самых последних его произведений. Он его написал незадолго до смерти. Вот оно. Дэн открыл нужную страницу. Ага, вот оно, но только... Как странно. Здесь оно другое, а здесь такое же. эми достала салфетку. Как другое? Где? Вот, смотри. Здесь оно такое же, потом идет повторение. В сети нет вот этих трех строк посередине, между началом и повторением. Странно. Не может же что-то пропасть из интернета. И тут глаза Дэна засверкали огнем первооткрывателя. Я понял! Значит, Моцарт специально вставил эти три строчки в своем тайном послании Бену Франклину в Париж. Так значит, Дэн, эти ноты и есть часть той тайной переписки между двумя великими людьми, а эти три строчки и есть ключ! Воскликнула Эмми. Но Дэн был невозмутим. «А что это нам дает, если мы даже не знаем, что могут означать эти строчки?» Эмми словно подрезали крылья. Ее брат был совершеннейшим ребенком и все время ее раздражал. Но самое противное в нем было то, что он почти всегда был прав. Моцарт-хаус, или дом-музей Моцарта, находился по адресу улица Дагмосеп 5. При нем располагалась старинная семейная библиотека. Так как из всех зданий, в которых жил и работал великий композитор, это было единственным сохранившимся, к нему всегда, начиная с девяти часов утра, вела огромная очередь. Дэн был в шоке. «Что здесь делают все эти люди? Это же Моцарт, а не Диснейленд!» Эмми сделала огромные глаза. «Это квартира Моцарта!» ты понимаешь может он спал на этой кровати сидел вот на этом стуле обмакивал перо вот в эту самую чернильницу когда создавал свою бессмертную музыку дэн сразу погрустнел мне что придется стоять в этой очереди чтобы увидеть старую мебель да заявил эми строго ты будешь стоять здесь столько сколько нужно до тех пор «Пока мы не поймем, что значит этот ключ. Нам надо узнать о Моцарте все, ведь разгадка его тайны может оказаться где угодно». «Ага, в каком-нибудь стуле», — робко пробормотал Дэн. «Может и в стуле. Слушай, ты же знаешь, что за ними гонятся холты, и все остальные, скорее всего, тоже у нас на хвосте. И они старше, опытнее и богаче нас с тобой». «Нам ни на секунду нельзя расслабляться, понимаешь?» Они простояли в очереди еще минут сорок, и надо ли говорить, что Дэн не был от этого в восторге. Но зато как только они вошли в музей, он понял, что очередь была все же самой интересной частью программы. Оказавшись в тесной толпе противных туристов и восторженных меломанов, они со скоростью черепах двигались вдоль бархатного каната, протянутого по всему дому. Один турист из Австралии был настолько расстроен присутствием маэстро, что начал рыдать. «Не плачь, дружище!» – пробормотал Дэн. «Скоро все закончится. Оставалось только самому в это поверить». Детям на шести языках было сказано «нигде ничего не трогать». Да и одного взгляда на Дэна было достаточно – чтобы понять, какую он представлял угрозу для музея. Плечи Дэна опускались все ниже и ниже, с каждым новым охом и ахом благоговейной публики. У эми настроения было не лучше, но по другой причине. Нельзя искать то, не знаю что. Она до боли в глазах обыскивала взглядом каждый экспонат, каждый квадратный сантиметр стен, в надежде найти зашифрованное послание или какой-нибудь тайный знак, пока, наконец, ее глаза не начали вылезать из орбит, а в висках не затрещали пулеметы. Однако довольно скоро стало ясно, что Моцарт Хаус – это всего лишь музей, вернее, превращенная в музей старинная квартира, которой более двухсот лет. «И что я здесь собиралась увидеть?» – мрачно размышляла Эмми. Неуновую вывеску, гласящую «Внимание, кэхиллы! Ключ за подзеркальником!» Да, все-таки жизнь не такая простая штука. Когда, наконец, поток туристов вынес их к выходу, Дэн облегченно вздохнул. «Слава богу, этому конец! У Бена Франклина хотя бы были разные прикольные изобретения, а этот парень целыми днями только и писал музыку. Пойдем отсюда, эми мне нужен глоток свободы!» эми неохотно признала, что он прав, тут нечего искать. «Нам пора в гостиницу, вдруг Нелли все-таки удалось накормить Саладина?» Дэн сам все это время беспокоился за кота. «Знаешь, я думаю, нам надо продать какое-нибудь бабушкино украшение и купить солодину на эти деньги красного окуня». эми охнула и крепко схватила Дэна за руку. «Хорошо, хорошо!» «Не будем трогать ожерелье, продадим что-нибудь другое!» Поспешил успокоить ее брат. «Я не об этом. В подвале ведь осталась библиотека Моцарта». эми прошу тебя, не делай этого! Ты хочешь найти противоядие от скуки в еще большей скуке?» Они спустились по темной лестнице и оказались в небольшой мрачной комнате. Проразмыслив немного, Дэн решил, что Эми, в конце концов, была права, ведь свои самые главные открытия они сделали именно в библиотеках. И потом, если они там что-нибудь найдут, получится, что он не зря страдал все это время. Библиотека оказалась не совсем обычной. На столе стоял единственный компьютер двадцатилетней давности, в котором находилась вся перечень материалов. Чтобы получить нужную информацию, нужно было сделать запрос и передать его библиотекарше, которая выглядела так, словно сама была бабушкой Моцарта. Пока дети дожидались своей очереди, Эмми занялась компьютером. Переключив язык на английский, она набрала КВ-617 и имя Бена Франклина. Не найдя ничего нового, она перешла к биографии Моцарта. И тут она впервые обнаружила... «Имя Марии Анны Нанерль Моцарт». «Представляешь, у Дэна тоже была старшая сестра». «Мои ей соболезнования», – зевнул в ответ Дэн. «Кажется, я припоминаю, что Грейс мне что-то о ней рассказывала». «Ну, конечно, она была такой же одаренной, как и Моцарт, но с ней не занимались и не устраивали для нее выступлений, так как она была девочкой». Она стала листать дальше. Дэн, оказывается, здесь хранится оригинал ее личного дневника. Дэну все это уже давно начало действовать на нервы. Конечно, у Эми всегда были более близкие отношения с бабушкой, но все равно его каждый раз раздражало, когда она вспоминала, как много у них с Грейс общего. «Мне кажется, мы ищем что-то о Моцарте, а не о его сестре». Но если Моцарт был Кэхиллом, значит и на Неррль была Кэхил. Заметила Эмми. Дело не в этом. Понимаешь, все, что мы с тобой сейчас увидели, останется в твоей памяти каким-то смутным воспоминанием, а в моей голове сохранится каждая подробность, каждая мелочь. Что если и Моцарт с Неррль были такими же, как и мы с тобой? Дэн был оскорблен. «Приехали!» «Значит, ты хочешь сказать, что Моцарт был полным идиотом, и я такой же?» «Ну, почему же сразу идиотом? Просто у мальчиков и у девочек голова устроена по-разному. Я просто уверена, что Нанерль записывала в своем дневнике то, чего Моцарт никогда бы даже не заметил». Она быстро заполнила заявку и передала ее библиотекарше. Та, в свою очередь, с удивлением воззрилась на двух детей. «Но этот дневник написан от руки и на немецком языке. Вы, дети, умеете читать на немецком?» «Ну...» — начала мямлить Эмми. «Нам необходимо его увидеть!» — Бойко ответил Дэн. Когда, шаркая своими библиотечными тапочками, строгая дама скрылась за шкафами, Дэн прошептал. «А вдруг там будет что-то вроде зашифрованных посланий и рисунков Франклина?» Эмми пришлось с ним согласиться, ведь в конце концов что-то все же лучше, чем ничего. Им показалось, что прошло уже довольно много времени, а старушке все не было видно. Вдруг они услышали какой-то сдавленный крик, и в комнату белее снега, с глазами огромными как блюдца, вбежала старушка-библиотекарша. Дрожащими руками она набрала какой-то номер, и страшным голосом быстро заговорила по-немецки, из чего дети поняли только одно слово — полизей. «Это значит полиция!» — перевела Эмми. Дэн испуганно посмотрел на сестру. «Ты думаешь, она как-то догадалась, что нас разыскивают социальные службы Массачусетса?» «Да откуда? Она даже не знает, как нас зовут!» Ответ пришел от самой библиотекарши. «Прошу меня простить, но произошла ужасная трагедия. Дневник на Нерль Моцарт исчез. Его похитили».